Мумие. Дополнительные ресурсы здоровья. Человек иногда вынужден работать в трудных или даже экстремальных условиях. Это требует от него чрезмерных напряжений, следствием чего может быть развитие заболеваний и патологических состояний. Значительные физические нагрузки, которые систематически выполняют, например, спортсмены, Могут привести к срыву. Чтобы этого не случилось, нужно помогать организму адаптироваться, например, с помощью адаптогенов, веществ, оказывающих стимулирующие и тонизирующие действия на организм и повышающих его устойчивость к различным неблагоприятным влияниям, охлаждению, инфекции, недостатку кислорода. Мумие одно из таких веществ. Мумиё – это небольшие природные наросты или образования в виде натеков в расщелинах скал, на стенах пещер и гротов, расположенных на высоте 3-5 тысяч метров над уровнем моря, в СССР в основном в горных районах Средней Азии, где имеются особые условия, резко отличные от равнинных. По внешнему виду мумиё похоже на смолу, Поверхность его блестящая, цвет от желто-коричневого до черного Кусочки мумиё при разминании руками размягчаются Некачественное мумиё обычно остается твердым Его специфический запах напоминает запах нефти, вкус горький В воде мумиё растворяется без осадка, окрашивая ее в коричневый цвет Считается, что черное мумиё эффективнее Известно много разновидностей мумиё – кавказское, узбекистанское, алтайское, и так далее, которые могут существенно отличаться по составу и по своим свойствам. О мумиё можно встретить самые разноречивые мнения. Связано это и с большим разнообразием видов мумиё и с тем, что иногда мы становимся жертвами самообмана или обмана. Так иные народные лекари. выдают за мумиё все, что хоть немного его напоминает – смолы деревьев, окаменевший пчелиный воск и мед. Правда, и настоящий мумиё может потерять многие свойства свои при неправильной очистке и длительном неправильном хранении. В последние годы усилился интерес к мумиё, его изучают в лабораториях, а пробируют в клиниках. В мумиё обнаружены 27 микроэлементов – Различные органические соединения, аминокислоты, в некоторых образцах мумиё встречаются и нуклеиновые кислоты, углеводы, жиры. Однако достаточно полный состав мумиё еще не изучен, и этим целебным подарком природы пока пользуется в основном народная медицина. Что касается происхождения мумиё, то по этому вопросу до сих пор нет четкого представления. считают, что оно может быть животного, растительного, минерального или смешанного происхождения. Сравнительно недавно ученые Киргизского института органической химии высказали мнение, что мумие, или как его называют горный бальзам, является экскрементами маленьких зверьков высокогорных серебристых полевок. Питаются они различными горными травами, в которых много биологически активных веществ. Организм полевок не усваивает их полностью, и часть ценных веществ выделяется с экскрементами, которые со временем под воздействием специфических высокогорных условий не разлагаются, а мумифицируются. В ряде мест такая биомасса, растворяясь почвенными водами, может образовывать натеки на стенах скал и гротов. Дальнейшие научные исследования позволят установить достоверность этой гипотезы. Вполне возможно, что происхождение горного бальзама и в самом деле окажется столь прозаичным. Исследования последних лет подтвердили, что мумиё обладает выраженными биостимулирующими свойствами. Под его влиянием активизируются обменные процессы, увеличивается количество эритроцитов, Повышается содержание гемоглобина в крови. Мумио оказывает выраженные противомикробные действия, стимулирует репаративные процессы, то есть способствует заживлению, повышает защитные силы организма. Мумио не всегда используют успешно, и неудивительно, ведь конкретно не определены показания его применения. Использование этого природного биологического стимулятора Все еще базируется на наблюдаемом в большинстве случаев положительном эффекте, а не на научных данных Учитывая широкую популярность мумиё в народной медицине, приведем некоторые общие рекомендации по его использованию Природные мумиё содержат примеси, иногда и вредные для организма человека В какой-то мере от них можно избавиться, если растворить мумиё в кипяченой воде профильтровать, а затем выпарить раствор на огне. Наружно можно применять трехпроцентный раствор мумиё. Три грамма растворяют в 100 граммах кипяченой воды в виде компрессов, накладываемых ежедневно на пораженные места, например, на рану, воспаленный сустав, опухоль, или более концентрированные, черные или темно-коричневые растворы мумиё Втирают в болезненное место досуха, например, при радикулите, невралгии троничного нерва. Внутрь мумиё назначают обычно в дозах 0,2-0,3 грамма на прием для взрослых. Один-два реже три раза в день в течение 70 дней. Затем делается перерыв на 3-5 дней, и при необходимости курс повторяют до 3-4 раз. Принимать мумиё можно в твердом виде, но лучше растворенном в кипяченой воде. Разовую дозу растворяют в одной столовой ложке кипяченой воды, натощак за 1 два часа до еды или через 2-3 часа после еды. Исследователи, изучавшие лечебные эффекты мумиё, считают ее безвредным и весьма эффективным тонизирующим, общеукрепляющим и лечебным средством. но при условии правильной дозировки. Мумио, применяемое в больших дозах, может принести вред. Применять его следует только по назначению врача. Весьма перспективно, на мой взгляд, использование мумио физкультурниками и спортсменами. Так этот биологический стимулятор с успехом может применяться для лечения спортивных травм, особенно переломов. Положительного эффекта можно ожидать не только на стадии развития заболевания, но и в период выздоровления. мумио позволит сократить срок восстановительного лечения спортсмена, быстрее вернуть его в строй. Полезно мумио и в ряде других случаев. Например, у физкультурников и спортсменов в период высоких тренировочных нагрузок иногда ослабевает иммунитет, а в результате учащается заболеваемость. Прием мумио Может предупредить развитие подобных осложнений Я уже упоминал, что мумиё повышает содержание эритроцитов и гемоглобина в крови А увеличение числа эритроцитов, переносчиков кислорода Сопровождаемое повышением уровня гемоглобина в крови Важно для тех, кто занимается физкультурой и спортом Особенно упражнениями на выносливость, бегом, лыжами, ездой на велосипеде и т.д. так как это создает предпосылки для улучшения снабжения кислородом работающих мышц. Итак, применение мумиё в периоды интенсивных тренировок окажет общеукрепляющее и стимулирующее влияние, будет способствовать восстановлению работоспособности после физических нагрузок, а в случае травм и заболеваний – быстрейшему выздоровлению. Мумие можно использовать не только как лечебные, но и как профилактические средства, повышающие защитные силы организма.